Ара и Хат объявили по плажу, что великий дух Макс Са будет раздавать пищу, и народ потянулся. Пришли все. Даже в те времена халява нравилась всем. Полдня ушло, пока все хижины получили причитающуюся им долю. Место в моих погребах освободилось. При необходимости жителям выделялось по одной шкуре на семью. Шкуры были первичной выделки. Нужны были усилия, чтобы превратить их в конечный продукт. После раздачи продуктов и почти всех шкур в погребах освободилось место, и можно было создавать свежие запасы. Для себя определил все важнейшие задачи, к решениям которых надо приступить в ближайшее время. Надо было изобрести колесо и делать повозки, тем более что тягловая скотина имелась. Зиг приучил всех буйволиц ходить под грузом. Помимо соломы и травы, наши животные дозированно получали отходы ячменя.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 В финал проходили 10 человек, которые придут первыми. Внятно объяснил правила указал на хада, который был на противоположном конце старта, и он же должен засвидетельствовать, что все его оббежали, не срезая маршрут. Бегуны стартовали по команде. Подняв пыль босыми ногами, приблизительно дистанции до гор и обратно была в 10 километров и шла на небольшой подъем. Прошло не менее полутора часов, прежде чем первой десятка финишировала, задыхаясь от жары и усталости.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 Непересказуемо оба прошли в финал и сейчас стояли друг напротив друга, схватив канат и ожидая моей команды. Гор был моложе и чуть уже в плечах Лара, но сила в нем чувствовалась. «Начали!» Вначале Гор потащил Лара, не ожидал что ожидавшего такой прыти от юнца, на метр к черте. Еще метр и Лар проиграет, но гигант очнулся и теперь медленно, но уверенно тащил Гора, который отчаянно старался остановить движение. Это ему удалось в полуметре от черты.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 Парня переполняли эмоции, пришлось насильно поднимать его с колен. В стрельбе из лука особой интриги не было. Маа обстаивал всех и выиграл с явным преимуществом. Оставались только два вида, где еще не определены победители. Бег до гор и обратно, и поединок на копьях. Первым вышел Гор и вызвал на бой Мэна. Мэн оказался сильным бойцом, и бой затянулся. Только колоссальная физическая сила дала Гору преимущество, и он смог обезоружить Мэна, физически измотав его. Второй парой были Ара и Лар. Здесь бой закончился быстрее, и победителем вышел Лар. Я дал бойцам полчаса на восстановление, начав раздачу по чарке пива. Олимпиада подходила к концу, и народ можно было побаловать. Когда прошло время, и бойцы выглядели отдохнувшими, дал сигнал приступать к схватке. Оба рослых здоровых парня стояли друг напротив друга, не решаясь напасть первыми. Я болел за Лара. Он командующий армией, и его проигрыш сильно подорвет авторитет в глазах воинов.